Глава 18. Статус Ква. Между нами троими царила напряженная тишина. Глаза бегали от одного лица до другого, задерживая взгляд лишь на краткое мгновение. Напряженность, готовность к чему угодно, азарт, решимость — все испортил Бенедикт. С гоготом, прокатившись от одного угла комнаты до другого, набойки на его углах радостно лязгали, из-за чего книга «Мрачных знаний» звучала, как кучка консервных банок, привязанной к бамперу автомобиля новобрачных. «Тьфу! Что ты предлагаешь?» — спросил я у злого темного мага, родеющего за жизнь и благополучие всей планеты. В последнее время мне верилось с большим трудом, было множество предпосылок и доказательств, что Абракадавру глубоко чхать на все сущее, кроме относительно узких моментов, интересующих его здесь и сейчас. Оставь Нихон в покое. Останови свой крестовый поход. Помоги мне уничтожить одну крупную цель во внешнем мире. Если он созрел до стадии вторжения в Срединный мир или близок к ней. Если же дела здесь обстоят так же, как и во внутреннем, то ничего делать не придется. Поселись где-нибудь в глуши лет на 40-50, Тут же начал перечислять умные еж пункты, заставляя наши с Эдвардом брови взлетать все выше-выше к потолку. Последнее насчет поселений в глуши. Нужно, чтобы успокоить богов. Маловато как-то. Влез я с ногами в сделанную ежом паузу. Тот в ответ лишь сердито на меня посмотрел. Полная компенсация. С напором продолжил он. Будь чуть-чуть в другом. В шестистах километрах от Мириады на колесе мы обнаружили остров размером с полтора Мадагаскара. Академия прорабатывает проект свободного царства для этого острова. Население предполагается создать из бесов с красными статусами. Мы предлагаем тебе занять на этом острове должность. Назовем ее главный таможенник. Навечно. Корабли Лиги будут отгружать товары и припасы на остров только при твоем посредничестве. Начальник гигантской тюрьмы, тут же прокомментировал Бенедикт, но на тропическом острове. Естественно, твои полномочия будут куда шире приема и отгрузки товаров, продолжал Йош. Можно сказать даже иначе, пока бесы не начнут бежать с острова, тебе не скажут ни слова. В остальном неограниченной власти поставки всего, что тебе придет в голову, прямо к порогу. Причем я тебе это гарантирую, вне зависимости от того, какая из сил одержит верх в срединном мире. — Хватит играть словами, — выдавил из себя я. Бывший мастер Лиги Некромантов замолк. Ранее абракадаврам можно было только восхищаться. Он шел к своим целям, искусно маскируясь. Оставаясь в тени, а когда надо, сметал все вокруг неумолимой мощью, прятавшейся под безобидной оболочкой. Его не останавливало ничто и никто. Путь по трупам для этого существа был прогулкой перед завтраком. Наблюдатель, как он сейчас лжет, говоря правду, было почти физически больно. Я чувствовал огромное разочарование. — Все сказанное есть истина, — негромко заметил некромант, указывая на мою руку. — Кольцо подтверждает. Но точка зрения Кирн еще не была услышана. Тут же вставил свои самые нужные на свете пять копеек маг -оружейник. Он тряхнул своей белобрысой головой, чего то весело блестя глазищами. Я бы поспорил на собственный хвост, что ему действительно сейчас смешно и интересно. «Когда-то я хотел уничтожить Нихон лишь по одной причине», сказал я присутствующим, «просто потому, что они позволили в отношении меня очень неэтичную вещь. Контроль разума. Мне казалось справедливым разрушить в отместку все, чего они добились, рассеяв этих бессмертных по всему глобусу пана, позволить другим бесам поглотить их, привив наши общие ценности и формирующуюся культуру. Мегаломаньяк! С удовольствием мне поставил диагноз гримуар. Папа, я тобой горжусь. Не обращая внимания на весельчака, я продолжил. Объяснил внимательно слушающим меня бесам, что Нихон пытается осуществить нечто диаметрально противоположное но со всем миром. Навязать свое, образ, мысли, язык, культуру, структуру власти. Подчинить мир целиком и полностью. Что было бы совсем неплохо, замечательно, прекрасно, если бы не одно «но». Дьявол кроется в мелочах, мой друг, поведал я Эдварду, кивая на Абракадавра. Наш негостеприимный хозяин намеренно упустил один жизненно важный момент. Этот мир весь, целиком, до последнего атома, создан, чтобы служить прибежищем для 30 миллионов людей, павших жертвой нейровируса на Земле. Нихон уничтожает личности бессмертных, выстраивая свою империю и армию. Дикий лес, ментальная обработка, дрессировка, клятвы, все это порождает бездумного робота, готового подчиняться. Эта роль уготована всем, кроме наиболее редких специалистов. Макоруженик молча развернулся на стуле, начав сверлить взглядом умного ежа. Тот рассеянно улыбался, делая вид, что витает в мыслях. Я не совсем понимал происходящее. Задаваясь вопросом, почему некроманту так важно убедить Эдварда в том, что редиска здесь именно я, загадка. Этот мир — единственное, что осталось у меня, у нас. Голос Абаркадавра звучал глухо и безжизненно, так как он разговаривал без своей мясной оболочки. Я не хочу, чтобы он был вечной песочницей для капризных бессмертных детей. Если для того, чтобы пойти вперед, нужно лишить личности 28 из 29 миллионов бессмертных, то я считаю это справедливой ценой за прогресс. А смысл тогда в этом Ми, договорить Эдуарду не дали. Из-за невысокого пухленького тела лосоватого человечка буквально выстрелило облако зеленоватого тумана, в котором прятались длинные острые кости. Стоявший на пути выстрела стол разнесло на щепки. Ни одна из них не вылетела за пределы облака тут же превращаясь в серый прах. Для обычного человека это было бы похоже на взрыв. Слабую вспышку и целую тучу серых осадков, закружившихся по комнате в хаотичном танце. Я закашлялся. Во рту образовался привкус сдохлой кошки, которую трое суток кормили хной. Глаза и носоглотку неслабо жгло. Концентрация некротической манны в сюрпризе некроманта зашкаливала. «Ушел», — раздался голос гримуара. «А я же говорил тебе, что атаковать нужно вдвоем». «Не имеет особого значения», — отмахнулся толстячок, щеголяющий рваной дырой в животе, сквозь которую проглядывали ребра и позвоночник. Дипломатии и внезапные атаки никогда не были моей сильной стороной. Умный махнул рукой, и весь танцующий в воздухе полевой яд тут же вымело в незаметное отверстие у пола. Бросив на меня взгляд, Макс смерти по-доброму улыбнулся. «Я вам дал все шансы на достойное и качественное оправдание, Кирн!» — посветовал он. Почему же вы ими не воспользовались? Даже не попытались меня обмануть ради шанса на свободу? Потому что мы бессмертный абракадавр. Я не мог пожать плечами в полной мере, но некромант меня явно понял. Каждый из нас – псих. Лилисанна, получив психическую травму на всю жизнь, продолжил использовать своего Творца Боли. Эйнинген, уже накопивший денег на целый сундучок кристаллов перерождения, по-прежнему лишь говорит о своей мечте стать мужчиной, пожирая сладости в чудовищных количествах. Про вас и говорить нечего. — А что скажете о себе? — поднял бровь маг. — А мне просто все уже надоело. Честно признался я, существу, которого до этого считал пусть и опасным, но союзником. Я не преследую свою цель, потому что у меня кроме нее ничего нет. Но выбрать что-то другое нельзя. Такой выбор обесценит все мои усилия и жертвы. Спустя несколько секунд полной тишины раздался заливистый хохот Бенедикта. Здоровая черная книга каталась по столу, взлетала, билась о стены, продолжая заливисто смеяться, иногда подвывая. Жесткие корки лязгали и хлопали, страницы шелестели в бешеном темпе, а по черному материалу обложки пробегали красноватые искры. «Два менятеля мировых порядков», — ржала книга. «Одному не по душе, что вокруг бардак, а у второго инерция. Инерция! Вы оба ничем не лучше других, такие же эгоистичные дети. Мы с некромантом». Недоуменно посмотрели на Бенедикта, переглянулись и ответили хором. «Мы эффективнее!» Технически это было самое, что ни на есть правдой. Кто больше всего сделал, неважно, чего хорошего, плохого, для себя или просто так, тот и выиграл. В чем? Непонятно, но играют все. Кости, похожие на чьи-то ребра, сдавили меня гораздо сильнее, чем до этого. Из стены полезли их товарки, обволакивая тело, руки и ноги почти сплошным коконом. Голова пока была более-менее свободной, чем я и воспользовался, обратившись к умному ежу. Десять лет лучше, чем ничего. — Я надеюсь не увидеть тебя гораздо дольше, Кирн, — ответил мини делая резкий и сложный жест левой рукой. — В идеале никогда. Сплошная клетка из костей сомкнулась вокруг всего моего тела разом. Кости защелкали и захрустели, притираясь друг к другу. Я оказался в темноте и обиде. Вот так? Даже не объяснив, что меня ждет. Какой трезвомыслящий тип этот наш умный ешь. Клетка, весьма напоминавшая сейчас железную деву, только без направленных внутрь шипов, затряслась, сдвигаясь с места. Мое чувство объема работало сквозь такую оболочку с большим трудом. Ощущались лишь четыре немалых размеров ладони, прижавшиеся к внешней кости. Меня куда-то несут гули, промелькнула очевидная мысль, тут же сменившаяся планами о возможном сопротивлении. Последние представлялись весьма маловероятными. а Баркадар в самом буквальном смысле контролировал свой летучий дом силой воли. И это совсем исключало возможность классического побега. Но что он имел в виду, говоря, что надеется меня больше не увидеть? Повинуясь внезапному озарению, я трясущейся мыслью достиг значка, открывающего глобальную карту, и тут все понял. Тоскливый вой едва не вырвался из моей глотки. Все искусственные волевые барьеры, что я возвел над своими эмоциями, тут же рухнули и с пшиком обратились в прах. Все это время бывший, бывший Ли, мастер лиги некромантов, лишь заговаривал зубы, мне и Эдварду. Он тянул время. Точка, отображающая на карте мое положение, мигала на карте внешнего мира в самой верхней части стратосферы. Тряска прекратилась, контейнер со мной явно куда-то прочно установили. Прямо в ухе, заставив меня дернуться, зазвучал голос умного ежа. — Вам придется немного подождать, Кирн! Оболочки из напряженного праха очень прочны, но крайне недолговечны. Запаситесь терпением полчаса, и вы будете свободны. Даю слово. Свободен? Супер! Только где? В космосе? Едва подавив себе желание заистерить в голос, тем самым поставив ежа в известность о том, что его план раскрыт, я начал лихорадочно вызывать цепи из инвентаря, а затем снова, снова, снова. Ничего не получалось. Созданный не бесом каркас перекрывал своим материалом зону которую вызывались предметы. Более того, снаружи раздалось уже знакомое щелканье и хруст, оповещая меня через чувство объема, что вокруг этой капсулы строится еще одна. Дав слабый намек на новую структуру, чувство полностью погасло, перестав передавать хоть какие-то ощущения. Нервно выдохнув, я продолжил пытаться вызвать хотя бы самую маленькую цепочку, где угодно, как угодно. Нет, ничего. Сейчас засратый черный маг, выстрелит мной вверх из своего засратого черного замка, как салют получится. Да игрался, дотерпелся, да, да выжидался момента. Поддавшись панике от второй в жизни угрозы, неминуемой и абсолютной смерти, я начал хаотично пытаться применить все возможные виды приемов из собственного арсенала. Праху было плевать на микроскопический безжалостный удар, на увеличенную под духом воина силу, на попытку выполнить путь ветра, все было бесполезно. Понимание меня неожиданно успокоило. Можно не дергаться. Сейчас добрый дядюшка Абаркадавр что-нибудь сколдует, и я улечу с этой планеты в пустое пространство, где у капсулы вскоре кончится воздух. Задохнусь, чтобы возродиться через 10 лет, но так как столетие от начала наступит раньше, чем мое возрождение, то мне должен будет быть предложен выбор, продолжить существование или нет. Выберу «нет», и это все кончится. Вполне хороший выход. Мы многое оставили за кадром в нашем откровенном разговоре с некромантом. Победа над Нихоном ничего не даст. Маги-менталисты, умеющие делать из бездушных бесов, побывавших в диких лесах, слуг, останутся. Вместе с ними останется искушение превращать эгоистичных и своевольных бессмертных в послушные, традолюбивые и исполнительные куклы. Этим будет заниматься любой из победителей, занявших первое место на мировом Олимпе. В спокойном состоянии было куда легче уйти в транс. Мысли стали яснее, прозрачнее. Варианты развития событий развернулись перед внутренним взором. Мое тело в капсуле, плотно фиксирующей все движения и маневры. Эта капсула располагается внутри другой, скорее всего, нужной для того, чтобы иметь дополнительный запас воздуха. Под ступнями у меня должно находиться что-то вроде двигательного отсека этой ракеты, способного доставить объект в космос. Вариант, в котором капсулу просто выстреливает вверх, я отсеял. Живой бы подобного равка не перенес. Итак, какой вывод можно сделать? Сильный толчок в ноги и резко увеличивающиеся силы тяжести намекнули, что процесс пошел. Киран Джаргак покинул черную пирамиду. Подавив жуткий панический всплеск внезапного смертного существа, я, содрогаясь всем телом, продолжил анализ своего положения. Ампутирую ногу или ноги. Прячу их в инвентарь. Вызываю. Что я вызываю? Воду, еду, оружие, магические предметы. Как ампутирую? Нечем. Отмена. Далее. Магические предметы. Черт, тяжко как. Для чего умному ежу нужно было в космос? Или это многофункциональная шахта? Не отвлекаться. Предметы, трубка, кольцо, кольцо на пальцы. Можно быстро умереть, если соврать десятка-полтора раз. Маска. Быстрый анализ использовавшихся и не использовавшихся способностей предметов. Пусто. Ничего полезного. Ничего, что может расколоть хотя бы внутреннюю капсулу. Не сдаваться. Искать. Я точно, прочно и давно знал, что не являюсь героем ни в малейшей степени. Там, где книжные персонажи обрастали попутчиками, товарищами, друзьями, у меня были постоянные потери. Вместо явных и тайных врагов — собственной капризы. Вместо увеличивающегося кома богатств, женщин и обязательств, прочно привязывающих к новому миру, обременяющих превозмогающего героя массой приятных и не очень ограничений, и я оставался один, постоянно раздаривая деньги. Единорог, дриада, внутренний я, демоница, чей клон сейчас затыкает собой едва ли не откровенную программную дырку этого мира. Оливиола Миранда, Дель Каприция, дурная вампирша, да много кто. Я потерял все и всех, а через несколько минут был готов потерять себя. Герои, они другие. Они растут в силе, следуя прихотливым, извивым сюжетам. Они практически всегда за добро, помогая угнетенным и жестоко убивая угнетателей. Они неоспоримо выигрывают, а потом, не превозмогав последнего главного гада, скрываются в закате, жить долго счастливо, с принцессой, гаремом или кому что. Богатство, любовь, власть, влияние, спокойная жизнь, цель, которой стремятся все герои мира, пан, все бессмертные, тихое и уютное существование в личном спокойном королевстве, в окружении умных и преданных слуг, безмолвных и услужливых рабов, податливых и влюбленных женщин или мужчин. Без разницы. А я сейчас выйду нафиг в космос. Без малейшей надежды на помощь со стороны. Во всем внешнем мире есть лишь Эдвард, находящийся сейчас от меня на расстоянии едва ли не в сорок тысяч километров. Больше надеяться не на кого, даже на божественную помощь. Будь какой небожитель этого мира спрыгнул бы с катушек, дабы помочь бедному орку, он меня просто не увидит. Я скрипнул зубами, вызывая статус. «Статус? Имя Ирнджаргак?» известный как предвестник. Раса Орг, Затворник, Серебро, Пол, Мужской. Уровень 397. До следующего уровня 61 189 331 277 единиц опыта. Фракция отсутствует. Бывший гражданин Эйнура, Королевство Вашру. Характеристики. Сила 115 единиц. Выносливость 110 единиц. Ловкость 100 единиц. Реакция 100 единиц.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 11 монет серебра, 22 монеты меди. Взгляд прыгал с одной цифры на другую. Чувство объема — единственный подросший прием. Не до тебя. Нужно что-то другое, нечто, способное изменить маршрут этой некромантической матрешки, остановить ее или управлять полетом. Каждая секунда на счету. Ведь даже если найду, даже если справлюсь, то совсем не факт, что мне хватит кислорода на обратный полет. Нервный транс. Интересно, я первый открыватель подобного явления. Ощущение тяжести внезапно пропало, и я почувствовал, как все волосы на теле встали дыбом. Да ладно. Внутри какой-то орган, похожий на сердце, оборвался со своего места и рухнул в часть тела, откликающуюся на пятки. Глаза тупо моргнули, глядя на целую россыпь желтых и красных конвертиков сообщения от системы. Мысль вяло дернулась ткнуть в нижний. Не до этого. Кулак сам собой сжался и активировал железную рубашку, в надежде продавить с прессованной магией прах голой силой. Абракодавр рассказал, что вся эта сверхкрепкая дрянь состоит из напряженного вещества. Есть шанс, что при нарушении структуры она рассыплется вся. Только как нарушить? Кисть явно не справлялась, я ощущал, как деформируются, ломаются кости. Боль лишь подстегивала думать. Предел плоти. Активируя прием... Я резко дернулся всем телом, пытаясь распрямиться настолько, насколько позволяла мне моя тесная тюрьма. У меня меньше секунды. Крак! Самый бесполезный мой прием. Потенциал этой способности был превосходен. Она на короткое время создавала версию железной рубашки, превосходящую оригинал на порядке. Кожный покров становился физически неуязвим. Я счел этот прием бесполезным потому, что после его применения использовать обычную железную рубашку было невозможно целых пять минут. Как повышать его уровень при моей-то неспокойной жизни? Да и что бы он в итоге дал на сотовом уровне? Неуязвимость на 5 секунд с откатом в минуту. Но сейчас он послужил тем самым настоящим исконным, православным и необходимым роялем. Скручившись на неудобном полу внешней капсулы, я изверг из себя все свои цепи, простеряв руки вверх. Маленькие, большие, и средние. Все они влипли в потолок снаряда наваливаясь всей своей немалой массы на одну из стенок. Мое внутреннее ядро почти рычало, начав впервые за долгий срок работать на максимальных оборотах. А еще я орал. Ревя, как безумный шаман, обкурившийся горящего пенопласта, я изнутри совершенно противоестественным для нормальной физики образом менял курс ракеты из праха, ориентируясь по своей точке на глобальной карте мира. Сквозь безумные хихиканье и напряжение У меня вырвался краткий вздох облегчения. Космическая карта системы ПАН прекрасно масштабировалась. Процесс шел, я уже летел назад в свой нелюбимый мир, но, несмотря на полный гуманитарий собственного мозга, прекрасно понимал, что это лишь половина спасения. Войдя в атмосферу, придется еще и тормозить. Слой эфира, разделяющий внешние и средние миры, никто не отменял, а материал капсулы мог разрушиться в любую секунду. Но на это я был совершенно не согласен. Когда капсулу затрясло, а гравитация заставила меня упасть темечком на собственной цепи, я перенаправил их теперь в другой конец своего странного летательного аппарата, нажимая на послушный мне металл изо всех сил, снижая скорость полета. Это походило на борьбу муравья и бульдозера. Я никак не мог понять, насколько эффективны мои усилия. Все приходилось отслеживать по карте мира. На ней моя точка пока перемещалась со страшной скоростью вниз. Усилить нажим. Еще, еще и еще из всех доступных сил, из всех ста уровней повелителей цепей. Половина цепочек, состоящих из плохого металла или обычных сплавов, уже сыпалась мне на голову железной крошкой и отдельными звеньями. Они дробились моей силой о прах капсулы. Цепи из лучших металлов мира, особые, волшебные, возвращающиеся ко мне после возрождения, я чувствовал иначе. Их звенья гнулись, деформировались, но держались. Долго это не продлилось. Раздался еще один громкий крак. И миру явился беспорядочно кувыркающийся в обнимку с грудой поломанных цепей я. падающий и орущий что-то совершенно неразборчивое, но определенно счастливое.